Будет работа для Каткова и Борислава. Пора отдавать долги. Отныне ты на всю оставшуюся жизнь моя единственная регация, А с этой самой минуты являешься моим доверенным лицом. Официально мы никак не связаны. А неофициально ты и сама все понимаешь. Ведь так? Широко улыбнулся я целую девушку в лоб. Впервые в глазах девушки вспыхнула жесткость и сила воли. И это мне пришлось по душе. Да, я твоя регатца.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 «Будь спокоен. Мы не побеспокоили Лизу», — заключила девушка шепотом. «Слава бездне! Не лжет и не лукавит. Ее эмоциональный фон спокоен. Я чувствую это отчетливо. «Дядя Зиантар!» — внезапно раздался голос Лизы, головка которой наполовину выглядывала из-за дверного проема. «Вы нас бросаете?» — встревоженно спросила она. «Кто тебе сказал такую глупость, подруга?» — возмутился я, выпуская Рету из объятий.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 Стоял еще вопрос об огнестрельном оружии. Но я его быстро отмел: в стигме оно нам не понадобится. Ведь никаким оружием нельзя убить тамошних тварей. К тому же, если я правильно все понял, вокруг стигмы пятен выделяются могущественные блокирующие барьеры, и из-за них на этой территории вначале сбоит, а затем попросту не работает ни электроника, ни что-либо еще, включая механику. В населенных пунктах и городах, что были возведены вокруг конных,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 Анна, достаточно, повысил слегка голос Тулаев, на мгновение мрачившись. Захар имел в виду не это. Но если судить по твоим разговорам, ты ценишь его выше, чем у собственного сына. Вспыхнула раздраженно коринглазка, вскочив на ноги. В таком случае, если он так хорош, может, мне стоит оценить его? Твою мать, что за цирк? Если судить по закатившимся глазам Тулаева, тот был со мной солидарен.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 а если использующие техники то дело в шляпе так еще и выставим себя невиновичкой, примирителем и будет небольшой опыт боя с магом для себя любимого отличный план она прекрати немедленно стал заводиться тулайф поднимаясь на ноги пошла вон он воин который пробудился сутки назад это уже состоявшийся маг причем даже не боевой к тому же где твое дворянское достоинство плевать что не боевой так справлюсь